Глава десятая. Новый соперник. Гостиницы на барсуме, как мне пришлось убедиться почти все на один лад. Отдельные комнаты существуют только для семейных. Если мужчина приходит один, его проводят в общую комнату. Пол здесь обыкновенный из белого мрамора или толстого стекла и содержался в безукоризненной чистоте. В комнате имеются небольшие возвышенности, заменяющие кровати, на которые гости кладут свои шелковые и меховые одеяла. Если у гостя нет своих одеял, то хозяин гостиницы доставляет ему таковые всегда чистые и свежие. С момента, когда вошедший кладет свои вещи на одно из возвышений, он считается гостем гостиницы, и возвышение это принадлежит ему до его отбытия. Вещи его в полной безопасности в этой общей комнате без запоров, потому что на Марсе совсем нет воров». Но убийства случаются так часто, что обычно хозяева гостиницы содержат вооруженную стражу, которая днем и ночью обходит спальные комнаты. По числу стражников и богатства их доспехов можно судить о богатстве гостиницы. Рядом с каждой спальной комнатой имеется ванная. Каждый гость обязан ежедневно принимать ванну иначе он должен покинуть гостиницу. Обыкновенно во втором или третьем этаже есть большая спальня для одиноких женщин. Убранство ее немногим отличается от комнат, занимаемых мужчинами. Стражники, охраняющие женщин, остаются в смежных комнатах, а рабыни обслуживают спальни. Я с удивлением заметил, что стража гостиницы, где мы остановились, состояла сплошь из красных людей. Я узнал, что это были рабы, которых собственники гостиницы покупают у правительства. Человек, несший охранную службу в нашей комнате, был в прежней своей жизни командующий флотом великой марсианской державы. Судьба занесла его флагманское судно за ледяной барьерой, и оно попало в радиус действия притягательной силы магнитного столба. С тех пор уже много томительных лет состоит он в рабстве у желтых людей. Он рассказал мне, что среди рабов, прислуживающих желтой расе, имеется много джедов и даже джедаков. Но когда я спросил его, не слышал ли он что-нибудь о судьбе Тарда с Морса и Морса Каяка, он покачал головой. Он никогда не слышал, чтобы они были взяты в плен, хотя имена их были ему хорошо известны. Он ничего не слышал также и о прибытии Вакара, отца жрецов и черного датора перворожденных, но поспешил объяснить мне, что ему вообще мало известно то, что происходит при дворе. я заметил, что он был немного удивлен тому, что желтый человек интересуется какими-то красными пленниками и вместе с тем так не сведущ в обычаях своей расы. Увлеченный расспросами, я совсем забыл о своем маскараде, и только выражение изумления на лице стражника вовремя предупредило меня. В мои планы совсем не входило без всякой нужды раскрывать свою личность первому встречному. Этот несчастный ничем не мог помочь мне, но я надеялся, что впоследствии мне удастся помочь ему и тысячам других пленников, томящимся в рабстве у желтокожих в кадабре. В одну ночь, сидя на наших шелковых и меховых одеялах среди сотни желтых людей, помещавшихся в той же комнате, Тувандин и я долго шепотом обсуждали план наших дальнейших действий.